Глава восьмая Дождь. Горячий болезненный ливень. Я пытаюсь укрыться от внезапного ненастья, задрав над головой полукуртки, Но все бесполезно. Порывы ветра гонят потоки воды почти параллельно земле. Пара мгновений, и я промокаю до нитки. Но мне не холодно. Наоборот, все тело ноет от нестерпимого жара, будто я стою не под проливным дождем, а под струями душа с выкрученным на максимум краном горячей воды. Пытаясь прервать эту нестерпимую боль, я мечусь в разные стороны, пока не замечаю сквозь водяную завесу крыльцо, на котором я смогу укрыться. Сделав пару шагов в сторону спасительного навеса, я понимаю, что вновь угодил в опостылевший кошмар. И, как всегда, я вижу каменную ящерицу, тело которой начинает извиваться и осыпать на землю кусочки фасада. Словно хлыст в руках погонщика, хвост саламандры хлещет ее каменные бока. Зрачки наливаются багрянцем, а из распахнутой пасти вырываются языки пламени. «Он придет за тобой с юго-востока!» Я застываю точно соляной столб и безропотно смотрю на каменное чудовище, прекрасно осознавая, что в следующий миг меня окутает горячее пламя. Но вместе с потоками огня из пасти саламандры Доносятся слова «Он принесет спасение». Жгучие огненные струи спадают на меня, словно водопад, и я пытаюсь закричать. Рот мой беззвучно, словно у выброшенной на берег рыбы, открывается и закрывается, но из пересохшего горла не раздается ни звука. «Он обманет тебя», ракочет надо мной саламандра, но я не придаю этим словам ни малейшего значения. Судорожно пытаюсь уловить мельчайшие тени между обуявшими мое тело сполохами огня, чтобы ухватиться за них и укрыться в спасительном сумраке. И, как всегда, тело мое превращается в пепел, смываемый через мгновение потоками ливня. Проснувшись, я судорожно вдохнул и едва не закричал во весь голос. «Да что же это такое? Когда меня, наконец, перестанет мучить этот проклятый кошмар?» Шарив по тьмах рукой по влажным от пота простыням, я нашел мобильный и посмотрел на часы. Половина седьмого. Скоро должен сработать будильник, и мне следовало бы вставать. Чувствовал я себя отвратительно. Шлепая босыми ногами по полу, я сходил на кухоньку и приготовил себе чай. Затем, прихватив чашку и пару слегка зачерствевших пирожков, уселся за компьютер. Пришла пора разобраться с надоевшим сновидением раз и навсегда. Забив поисковую строку, интересующий меня адрес, я принялся изучать всю доступную информацию по дому с Саламандрой. Построен в 1760 году, принадлежал нескольким видным жителям Петербурга, пока его не выкупило в начале прошлого века общество страхования от огня Саламандра, чья контора располагалась в соседнем доме. В 30-е годы здание отвели под нужды ЧК, и до своего отъезда в Москву в этом доме работал сам Феликс Эдмундович Дзержинский. Здесь располагались кабинеты сотрудников, в том числе руководителя Петроградской ЧК, а также камера заключения. «Занятная у домика история», — пробормотал я и стал искать дальше. После переезда ОГПУ дом вновь стал жилым, и до начала этого века в нем успели пожить немало известных людей. Впрочем, это вполне обычная история практически для всех зданий в историческом центре Петербурга. «А вот это уже интересно», — подумал я, отставляя в сторону успевший остыть чай. Несколько лет назад появилась новая городская легенда, что если забраться на крышу этого дома и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А еще многие утверждали, что попасть на крышу желаний могут лишь люди с добрым сердцем и чистыми намерениями, а вот злым и темным людям путь туда заказан. По собственному опыту я знал, что зачастую подобные слухи и легенды рождаются не на пустом месте. Скорее всего, какое-то время одним из жильцов дома был светлый — строго следящий за благополучием своего жилища и старательно отводивший беды и несчастья от его обитателей. Но узнать, так это или нет, у меня возможности не было. Петербургские дозоры не вели архивных записей почти 30 лет, с 70-х по нулевые. Но самое интересное ожидало меня дальше. Три года назад в доме с Саламандрой открылось Генеральное консульство Румынии в Петербурге. Прочтя об этом, я мысленно представил, что кусочки мозаики в моей голове принялись собираться в единую картину. Если мои видения связаны с тем самым темным иным, что каким-то образом умудрился раздобыть из небытия мифическую катушку Теслы, то все наконец-то приобретает смысл. Наконец-то я видел связующие нити. Энциклопедия Бухарестского дозорного с упоминанием Николы Теслы. Румыния, находится в юго-восточной Европе. Дом общества страхования от огня Саламандра из моих ночных кошмаров. И в этом самом доме располагается посольство Румынии, неподалеку от которого оперативники ночного дозора потеряли след неизвестного темного, обладателя катушки Тесла. Слишком много совпадений. Из омута размышлений меня выдернул звонок мобильного телефона. Рассеянно, поведя рукой по столу в поисках гаджета, я мимоходом уронил на пол недоеденный пирожок. Чертыхнувшись, полез под стол в поисках мучного беглеца, одновременно отвечая на вызов. — Слушаю вас. — Степа, это я! Помоги, на меня напали! Женский голос, наполненный отчаянием. Голос тоненький, такой знакомый и родной, едва не срывающийся на крик. Это была сестра. Я застыл, как громом поражённый, продолжая прижимать к уху мобильник. Но что могло случиться с ней в густонаселённом и наводненном людьми городе? Да что угодно, — одернул я себя, — это же проклятый Питер. Мало ли здесь водится всякой шушеры. Я не боевой макой, первой мыслью было набрать Драгомыслова и попросить подкачать меня силой. «Как я понимаю, ты уже вычислил меня, дозорный!» Теперь из трубки звучал мужской хриплый голос, и я сразу понял, что обращался ко мне темный, футбольный хулиган с Петровского. «Тварь!» — прошипел я в ответ. «Если ты хоть пальцем ее тронешь на, на, на, Не нужно пафоса в лучших голливудских традициях! Давай сэкономим друг другу время! Тем более, что у твоей сестры его осталось не так уж и много!» «Представим, что ты угрожал мне, а я хамил и дерзил в ответ. Перейдем сразу к сути». «Что ты хочешь, Темный?» «Я понял пока, что мне придется играть на его условиях». «Как ты, наверное, уже догадался, мне известен каждый твой шаг. Я тебя сразу приметил еще тогда, когда ты фотографировал меня на стадионе». Подвесил тебе простенький следящий маячок на твою камеру, ты даже внимания не обратил. А тем временем наблюдал за тобой, узнал, где ты работаешь, где живешь, в какой больнице лежит твоя мать, где учится сестренка. Так что я не советую тебе обращаться к коллегам из ночного дозора, так как я тут же об этом узнаю и убью твою сестру. «Хорошо, не буду этого делать». Надеюсь, на твое благоразумие. В голосе темного впервые послышалась издевка. Он явно наслаждался ситуацией и упивался властью над светлым. Даже над двумя светлыми. Дальше. Мне потребуется время, чтобы покинуть ваш негостеприимный город. Думаю, пара часов на это хватит, а ты не будешь пытаться меня остановить. «Если попытаешься броситься за мной в погоню по земле или с помощью сумрака, Света умрет. Если обратишься за помощью в ночной дозор, Света умрет. Если ты хотя бы пикнешь, ну ты понял». «Да», — ответил я, скрипя зубами от бессилия. «Тварь, тварь, тварь, я его голыми руками порву, я от него даже тени в сумраке не оставлю, тварь». «Вот и ладненько! А теперь поклянись изначальным светом, что сделаешь все, как я сказал!» «Клянусь!» На моей левой ладони вспыхнул и тут же погас небольшой огненный лепесток. Прежде чем он прервал звонок, я услышал новую мольбу сестры о помощи. Острая игла ярости пронзила меня. Я знал, что он попытается убить свету в любом случае. Времени не оставалось. И я решил действовать. Сперва я поднял с пола упавший пирожок и положил его на тарелку. Затем выдвинул верхний ящик, укрывшийся под столом, тумбой и достал припрятанную как раз для таких случаев пластиковую авторучку. Щелкнув кнопкой на корпусе, я активировал импа — заклятие шпион. На практике этим псевдоразумным заклинанием не пользовались уже несколько десятилетий. И как раз по этой причине я был уверен в том, что похитивший мою сестру темный не подумал укрыть оставленные в моей квартире следящие заклятия от импа. Сгусток чистой энергии в миг просканировал окружающее пространство. Чисто. Я щелкнул кнопкой еще раз и послал тем самым импа проверить помещение фотостудии на первом слое сумрака. Ага, есть контакт. Следящее заклятие на карте памяти в моем фотоаппарате. И с аглидатой. Более сильное и хитрое заклинание. К сожалению, проверить, есть ли магические жучки на более глубоких слоях, я не мог, так как погружения ниже второго слоя сбивали им по столку. Маячок в карте памяти я трогать не стал, потом разберусь. А вот на согледаты я накинул максимально доступное для моего скромного уровня контразаклинание «Питерская хандра». Теперь... У меня было около минуты, чтобы успеть осуществить задуманное. В течение этого времени следящее заклинание будет передавать своему хозяину картинку того, что происходило в студии минуту назад, словно перемотка на видеомагнитофоне. Надеюсь, он ничего не заподозрит. Наконец, самое сложное. В том же ящике тумбы я отыскал небольшой стеклянный шарик и тут же смял его резко сжав пальцами. Раздался еле слышный хрустальный звон и я почувствовал, как тело мое переполняется силой. Этот артефакт я подпитывал несколько лет, откладывая в него почти каждый день по крупице накопленной энергии. Сложив пальцы рук особым образом, я сконцентрировался, задержал дыхание, а потом резко соскочил со стула на пол. Когда я поднял глаза, то увидел, что на стуле сидит мой двойник и тупо смотрит в экран компьютера. Грудь его мерно поднималась и опускалась в такт дыханию. Созданию кадавра меня научил дядя Саша два года назад, но самостоятельно сотворить заклинание я смог впервые. Видимо, с перепугу. Теперь у меня точно есть несколько часов, пока мой клон будет морочить следящего за моей фотостудией темного. Убедившись, что моя магическая копия не пытается раствориться в воздухе, я пулей вылетел на улицу. Из одежды на мне были лишь футболка и домашние брюки. Но я не рискнул тратить время на переодевание, так как в любой момент должно было закончиться действие Ханры. Сердце мое стучало, словно паровой молот, а футболка промокла от пота. Но тут же меня обдало холодным порывом ветра, и я поспешил задействовать терморегуляцию. Простенькое заклятие, выручающее многих иных как в реальном мире, так и в негостеприимном сумраке. Что дальше? «Обратиться за помощью к коллегам я не могу. Бежать или добираться любыми видами транспорта на Гороховую я тоже не имею права. Развоплощусь в тот же миг». «Чёрт!» — выругался я, понимая, что у меня остается единственный выход из сложившейся ситуации. Накинув на себя сферу невнимания, я выбежал на пешеходный переход и огляделся. «Ага, вот идет парень, болтающий по сотовому телефону. Я бегом нагоняю его. Молодой человек, разрешите воспользоваться вашим телефоном. И активирую обояшку. Конечно, без проблем. Парень расплывается в счастливой улыбке и протягивает мне телефон. Может, вам еще денег одолжить? У меня немного наличных, но есть еще банковская карта. Пин-код 3,5. Нет, нет, спасибо, мне только позвонить. Черт, не рассчитал. Вбухал от нервов слишком много энергии. Стоило поспешить, а то бедняга сейчас еще и свою куртку с ботинками предлагать начнет. Номер я набирал по памяти, но к своей радости цифры я не перепутал. Дневной дозор. Слушаю вас. Вас беспокоит сотрудник ночного дозора Степан Балабанов. Мне срочно требуется переговорить Секунду, переключаю. Собеседник не стал слушать мою просьбу до конца. Не вешайте трубку. Только и смог выдавить я в ответ и тут же услышал мурлыкающий женский голос. «Доброй ночи, Степан!» «Или уже правильнее будет сказать «доброго утра!» «И вам...» <кхм> — нервно прокашлялся я. «Наталья Владимировна, извините, что отрываю вас от дел, но у меня к вам просьба». «Вот как!» В голосе собеседницы послышалось наигранное удивление. Просьба? Я привыкла к тому, что работники ночного дозора звонят ко мне с требованиями или претензиями, а уж никак не с вежливыми просьбами. В этом смысле с вами приятно работать, Степан, не то что с этим грубияном дорогомысловым. Работа у него такая нервная. Попытался я неуверенно встать на защиту начальника и только потом понял, что темная откровенно дразнит и издевается надо мной. Поэтому я поспешил вернуть разговор в деловое русло. Наталья Владимировна, мне требуется ваша помощь. К сожалению, я не могу сейчас открыть все подробности, но заверяю вас, что это в интересах и вашей, и нашей организации. И я очень прошу, не задавайте мне уточняющих вопросов. «Все любопытственнее и любопытственнее», — вновь промурлыкала ведьма. Хорошо, Степан, я готова выполнить твою просьбу. Прости, что затрагиваю такую интимную тему, но, как я слышала, твоя мама болеет. Я понимаю, каково тебе сейчас. Год назад я сама осталась без матери, и помочь тебе кажется мне делом личным. И насколько я понимаю, ты сам просишь сейчас меня лично а не как сотрудник ночного дозора. Опа. Сердце мое сжалось и ухнуло куда-то вниз живота. Я буквально чувствовал, что еще чуть-чуть, и я сам добровольно попаду в распахнувшуюся передо мной ловушку. Просить от имени дозора я не мог. Изначальный свет тут же превратит мое тело в прах. Значит, я обрекал себя на то, чтобы остаться в долгу у главы дневного дозора. И самое противное, что другого выхода я не видел. «Да, считайте это личной просьбой». «Договорились». Голос ведьмы теперь лучился от удовольствия. «Услуга за услугу. Что же тебе нужно, Степан?» Я бы не удивился, если бы Наталья даже не задала этот вопрос, а сразу бы навесила портал от меня к дому с Саламандрой. Ведь перемещение с помощью портала не попадало под условия, которые меня вынудил принять темный. Но ведьма или действительно не знала, какая именно помощь мне потребовалась, или решила до конца разыгрывать святую невинность. Скрипнув зубами от досады, я объяснил, и уже через секунду в метре от меня... Вспыхнуло окно портала. «Удачной тебе охоты, светлый», — произнесла на прощание ведьма. «И не забывай, теперь ты должен мне услугу». Нажав отбой, я вернул топтавшемуся рядом со мной владельцу его телефон и нырнул в портал. В реальный мир я вынырнул на противоположной от дома саламандрой стороне улицы. Метнувшись через проезжую часть прямо перед носом, предупреждающей задербежавшего троллейбуса, я вбежал в подворотню. Крохотный двор был пуст. Две машины, большой мусорный контейнер, над которым кружилась стая голдящего воронья, и все. Но я сразу понял, что это было здесь. Темный вышел из центральной парадной, волоча за собой упирающуюся Светлану. Крепкий, в спортивном костюме. На этот раз я смог хорошо разглядеть в свете фонарей его лицо. Вытянутое оскаленное лицо, длинные кисти с когтистыми пальцами и обтягивающая череп серая кожа. Обычный темный маг шестого уровня. Похоже, что без катушки Теслы он не представлял собой ничего стоящего. Времени на раздумья у меня не было. «Ночной дозор!» Темный, обернувшись на крик, резко оттолкнул Свету в сторону. Одним невероятным движением запрыгнул на стену дома и, по-звериному, перебирая конечностями, рванул на меня. «Выйти!» — молнией сообразив, что стандартная фраза не действует, и бросившись навстречу, я ударил теркой. Темный смог увернуться, спрыгнув на асфальт и вытаскивая из кармана спортивного костюма катушку. «Не знаю, как тебе удалось обойти клятву изначальному свету, фотограф, но это тебе не поможет». Я сперва оторву голову тебе, затем твоей сестре, а после наведусь к вашей умирающей мамаше. Адреналин наполнил кровь. Сейчас мне было плевать, что я делаю и что мне за это будет. Тройным лезвием бить было нельзя, я мог зацепить сестру. Я сотворил белое копье и с размаху метнул его в сторону темного. «Светка, держись!» Она что-то крикнула в ответ, но я не расслышал. Я увидел на ее одежде кровь, И совсем озверел. Вдруг сильный толчок опрокинул меня на землю, и я почувствовал, как из раны в боку под одеждой потекла кровь. Темный успел приоткрыть крышку катушки, зачерпнуть из нее силы и метнул с ее помощью в меня кусок арматуры. Да что же такое происходит? Я почти успел, почти! Мутнеющим взглядом я смотрел на лежащую всего в нескольких метрах от меня свету. Сестра прерывисто дышала, из уголка ее рта тонкой струйкой сочилась кровь. Сил у меня практически не осталось, я не мог применить на сестру даже простейшее лечебное заклинание. И я с ужасом понял, что не могу помочь сестре. Не могу помочь нам обоим. Все мои старания оказались напрасными. Убедившись, что попал в меня, Темный повернулся к Свете и нагнулся над ней, явно намереваясь добить. Она слабым движением протянула в мою сторону руку в окровавленной блузке. И я решился. Осторожно, но в то же время, стараясь не терять ни секунды, я потянул из нее силу. У Светы ее было немного, но на последнее заклинание должно было хватить. За миг до того, как на шее сестры должны были сомкнуться пальцы убийцы, Я бросил копье страдания, и темный, бесформенный кучей повалился на свету. Несколько мгновений я лежал, потом с усилием поднялся и, наплевав на рану, арматура все еще была во мне, подполз к свете, стащил с нее мертвого иного. Пошарив в его карманах, я забрал катушку и его мобильный. К моему огромному сожалению, воспользоваться артефактом Теслы у меня не было возможности, так как он был заполнен темной энергией. Я мог бы активировать катушку, но накопленная в ней сила попросту бесцельно выплеснулась бы и растворилась в сумраке. Отбросив в сторону бесполезный артефакт, я стоя на коленях непослушными пальцами набирал офис ночного дозора и молился только о том чтобы Света не потеряла сознание. Не знаю, успел ли я набрать номер до конца, но последние силы вдруг оставили меня, и я провалился в тягучую темноту.